Мощь улыбки. 19. Мощь улыбка несет. 20. Они могут толкнуть вас, но пройдите с улыбкою. 21. Улыбкою остановите разрушение храма. 22. Любовь и знания все превозмогут. Улыбнитесь трудности пути вашего ручаюсь победите три явленную суровую школу с улыбкою примите четыре но вы уже шли над пропастями и улыбались двадцать пять превыше всех радостей улыбка подвига улыбаясь примите крещение подвига двадцать шесть Сердце добра сеет вокруг себя здоровье, улыбку, духовное благо. 27. Лишь немногие замечали, сколько мудрых советов им давалось с улыбкой и ободрением, а улыбка его была прекрасна. Эту задушевность не всегда оценивали. Между тем прекрасные сосуды открывались под такими улыбками. 28. Садовник, подойди. И сними улыбкой пыль с лепестка. Улыбка, как крыло великого аума. Садовник ты избрал заботу о цветах. Цвет зарезвенит в радости звука пространства. Можно думать о дальних мирах. Двадцать девять. Солнце улыбка среди туч дает радуге блистание. Тридцать. Я твоя улыбка. Дружелюбие. Утвердимся в том, что ко всем людям установим дружелюбное отношение. 32. Поверх всех преград зов остается о дружелюбии и взаимопонимании. 33. Так забочусь, чтобы вы не упускали ни одного показания дружелюбия. Нужно соблюдать лучшее топливо для огня сердца. Запас дружелюбия рождает истинное сострадание. 34. Мы с вами посылаем мысли дружелюбия, и уже многое неполезное предотвращено. Так складывается гора дружелюбия, с вершины которой видно вдаль. Можно многим советовать панацею дружелюбия. Не устанем повторять об этом лекарстве духа и тела. Когда-нибудь и врачи пропишут дружелюбие как «сильнейшее противоядие». 35. Нужно понять, какое напряжение в мире. Потому говорю о хранении дружелюбия как основание здоровья. Можно понять, как настоятельно сердце требует дружелюбия. 36. Если спросят, что больше всего мешает, всем добрым начинаниям, скажите, именно отсутствие дружелюбия. Никакое творческое достижение, никакое сотрудничество и, конечно, уже не община, без дружелюбия Можно наблюдать, как при дружелюбии в десять раз облегчается работа, и, казалось бы, чего проще при устремленном труде только желать добра и успеха ближнему. 37. Вы сами знаете, что вернейший путь – есть путь дружелюбия. Вспомним, какие опасности мы миновали дружелюбием. Может быть, даже не знаем, границ и размеров таких опасностей, но сердце свидетельствует, что именно дружелюбие помогло в самые трудные часы. 38. Нелегко лечить глаза, которые затемняются от пыли раздоров. Примочки истинного дружелюбия первое средство. 39. Можно понять, что вся болезнь планеты от полного раздора между теми, кто могли бы сплотиться, во благо. Очень печально, что даже в храме сердца людей не преображаются для сотрудничества. Так помыслим о каждом дружелюбии, которое есть уже искра сотрудничества. 40. Нельзя советовать укреплять насильно. Нельзя спасать от проказа насильно. Нельзя удерживать от империла насильно. Дружелюбие не насилие. Рост сердца не от кнута но можно растить сад прекрасный лишь действиями прекрасными. 41. В последний раз обратимся к дружелюбию как основе жизни. Нужно понять дружелюбие как нелицемерное сердечное чувство. Много ошибок относительно дружелюбия, ибо люди привыкли обманывать и самих себя. Но если качество дружелюбия необходимо для мира огненного, то оно нуждается в истинной честности. Огонь прежде всего не терпит колебаний. Так нужно понять качество дружелюбия во всей планете. Не следует считать, что дружелюбие – какое-то достижение. Нельзя хвалить за качество дружелюбия, ибо оно нераздельно от расширенного сознания. 42. От всего уявленного ужаса Обратимся к дружелюбию. Хотя мы и не устаем твердить о дружелюбии, но пора последнее для многих познать дружелюбие. Обратите внимание на слово «последнее». Доброжелательность. 43. Зову к доброжелательству, но не к слабости. Можно все отдать на служение свету, но на огне нужно испытать Доброжелательство. Нужно это понять струнами сердца. 44. Нужно именно углублять путь доброжелательности. Утверждена она как бы сущность нашего бытия. Не забудем этот талисман ни на час. Он как камень чудесный, который вы знаете. Не забудем качество камня и утвердим его нашим знаменем. Прекрасен круг доброжелательности, он как щит светлый, он может расширяться и углубляться в гармонии движения. 46. Преобразить сознание – значит войти в особый мир, значит покинуть сетование и обрести доброжелательность. Любовь. 47. Любите друг друга. Жуткое разъединение. 48. Любите друг друга, люблю неправых в жизни, излечить любовью. 49. Любите друг друга, это заповедь дана мудро, ничто не может лучше любви гармонизировать психическую энергию. 50. Без любви нет созидания. 51. Правильно не говорить о любви, но показать в действии. 52. Любите и помогайте другим любить. Несите радость духа окружающим вас. 53. истина когда научатся запечатлевать эманации чувства, то увидят, что именно любовь, прежде всего, привлекает огонь пространства. Кто сказал «любите друг друга», тот был истинным йогом. Потому каждую вспышку любви и самопожертвования – приветствуем как рычаг приводит в действие колеса так любовь является самую сильную реакцию потому любовь есть истинная реальность и ценность 54 любите храните и радуйте друг друга 55 ценю ваши любовные отношения среди бури жизни 56 самое полезное уметь сочетать нежность с любви, С суровостью долга. Новая жизнь не устрашится противоположениями. 57. Правильно указывается, что любовь есть ведущее творящее начало. Значит, любовь должна быть сознательна, устремлена и самоотвержена Творчество нуждается в этих условиях. Если в любви будет замечено самоослабление, разложение и служение самости, то это не будет высшим понятием человечества, поднимающим понятие подвига. Сердце, преисполненное любви, будет действенным, мужественным и растущим до вмещения. Насколько нуждается человечество в создании огня любви? 58. Чистая, великая любовь рождает благородство Духа, которое может переродить человек. 59. Примем любовь как двигатель расширения сознания. Сердце не будет пламенеть без любви, не будет нерушимо и не будет самоотвержено. Так принесем признательность каждому вместилищу любви, она на границе нового мира там, где упразднены ненависть и нетерпимость. Путь любви есть напряжение энергии космической. Так люди найдут свое место в космосе. 60. Если в земном существовании любовь – самое творческое начало, то тем сильнее оно на высших мирах.